Глава девятая. Солнце, море и взрывные бананы. Солнце ворвалось в вагон невероятного почтового экспресса, будто взрывная волна, когда он вылетел из тоннеля на свежий солоноватый воздух и смыло холод тьмы, заменив его на влажную жару. Сюзи заморгала, привыкая к свету, и побежала к окну. Вместо жуткой, залитой звездным светом пустыни, По обе стороны от них плескалась вода. Нежные бирюзовые волны бились о бока поезда, и то тут, то там белели островки с похожим на сахар песком. Над ними парили чайки, отдаваясь порывам теплого бриза, и крылья их едва дрожали. «Вот это да!» — воскликнула Сюзи и перевела полное восхищение взгляд на Стонкера и Урсулу. «Здесь очень красиво!» Топазовые проливы!» — сказал Стонкер, поправляя какие-то из своих инструментов. — Богатейший океан по эту сторону от гавани Сухопутья простирается на сотню лиг. Хорошее местечко для рыбалки, если готов пожертвовать временем. Сюзи оперлась руками о подоконник, подтянулась вверх и попыталась рассмотреть, на чем стоит поезд. — Быть не может, — начала была она, а потом поняла, что это неважно. Возможно, невозможно. Все-таки это происходит не во сне. Не дожидаясь разрешения Стонкера, Сюзи выбежала из домика машиниста на мостик. Крепко держась за перила, она вытянулась как можно дальше и посмотрела вниз. Они стояли не на земле. Железнодорожные пути тянулись прямо по поверхности воды, ничем не поддерживаемые, но при этом не уходили на дно. Под ними били волны, разлетаясь на миллионы теплых капель. Несколько из них попали Сюзи на лицо и намочили халат. Она вытянула язык и поймала на него соленую каплю. Девочка не выдержала и рассмеялась от восторга. «Юная леди», — возмутился Стонкер, выходя в открытую дверь, — «вы устраиваете сквозняк?» «Извините», — ответила Сюзи, — «мне не хотелось пропустить такой момент». Тролль улыбнулся и у него слабо дрогнули усы. «Пожалуй, это я могу понять. Все-таки впервые здесь. А с красавицы вид открывается лучше некуда». Сюзи нахмурилась. «С чего?» «С этой старушки, конечно же», — ответил Стонкер и любовно похлопал по боку локомотива. Он положил ладонь совсем рядом с бронзовой табличкой, прибитой к паровому котлу, который Сюзи до этого не замечала. На ней было написано Бель де Луан, красавица издалека. «Состав с места не сдвинется без локомотива, который тянет его за собой», — широкой улыбкой объявил Стонкер. «Если бы красавица не возила экспресс по невероятным местам, мы бы и почту доставлять не смогли, верно?» Он подошел к Сьюзи и посмотрел на волны. «Небо здесь совсем другое», — заметила она, щурясь на солнце. «И мир тоже. Все другое». В голове у нее раились десятки вопросов, и она повернулась к Стонкеру. Поезд всего несколько минут ехал по тоннелю. Как мы унеслись так далеко? Невероятные места не тянутся друг за другом цепочкой, если не считать меридиана. В основном они разбросаны как попало. Вплетенные в реальность, вспомнила Сьюзи. А что такое меридиан? Долгая история. Отмахнулся Стонкер. Так вот. Они все далеко друг от друга, и между ними пустое пространство. Не космос со звездами и планетами, а отрицательное пространство, в котором не существует ровным счетом ничего. Лишь холодный, темный, безграничный вакуум. Раньше его преодолевали на кораблях, но путешествие это опасное и занимает целый век. Вот умные люди решили собраться вместе и придумать новый способ передвижения. Они изобрели тоннели, то есть порталы, ахнула Сьюзи, которые связывают одну точку в пространстве с другой. С их помощью можно срезать дорогу, если ты об этом, ответил Стонкер. Они позволяют пропустить большую часть отрицательного пространства. И тоннели нередко пересекаются между собой, так что из одного можно попасть в несколько разных мест. Вот многие сейчас и предпочитают путешествовать поездом. Он показал на поверхность воды, и Сюзи заметила слабое мерцание железнодорожных путей между дальними островами. «Потрясающе!» — сказала она. Озарение ударило ее, как молния. «Выходит, в теории относительности Эйнштейна все правда. Пространство не плоское, а искривленное. И с одной петли кривой можно сразу попасть на другую, срезав путь. Ничего себе!» Сюзи потеряла дар речи от восхищения. «Не то чтобы искривленная, скорее ухабистая», — ответил Стонкер. «Но я тебя понял». Он выпрямился и выпятил грудь. «Впрочем, мы не любоваться видом сюда приехали. Хочешь быть в нашей команде, поспеши в ВОС, но не задерживайся». «А что это такое?» «Старая ржавая корыта между Белль и почтовым вагоном. Почтмейстеру и нужна целая и невредимая для следующей доставки, так что давай шевели лапками». «Как мне туда добраться?» «По тендеру, вагону паровоза, в котором хранятся запасы топлива», ответил Стонкер и махнул рукой в сторону домика машиниста. «Что? Вы же шутите?» «Не переживай, на бананах не поскользнешься, только ты их не ешь». Урсула открыла дверь в дальней стене кабины, и Сюзи открылся отличный вид на угольный вагон. Ряд низких поручней тянулся к открытой крыше. «Почему нельзя есть бананы?» — спросила Сюзи. «Потому что взорвешься», — сказал Стонкер и похлопал ее по спине. «Ну, полезай». Сюзи вытерла вспотевшие руки о халат и осторожно ухватилась за ближайшие поручни. Ее ступни едва помещались в узком пространстве между поручнями, но в остальном карабкаться было несложно. Всего через несколько секунд она добралась до края тендера и увидела гору бананов. А она-то думала, что там хранится уголь. — Куда дальше? — спросила она. — Прямо поверху, — посоветовал Стонкер. — На той стороне еще одна лестница. По ней спустишься и ступишь на подножку ВОС. Там будет дверь, не пропустишь. — Хорошо, — Сюзи перевела дыхание. — Пожелайте мне удачи. — Я в нее не верю, — сказал Стонкер. — Пожелаю не упасть. — Спасибо, — ответила Сюзи. «Наверное». Набрав лёгкие воздуха, она забралась на угольный или банановый вагон. Как выяснилось, ходить по бананам довольно непривычно. С одной стороны, ступать по ним можно было уверенно, как и обещал Стонкер. Плотные шкурки заменяли твёрдую землю, и тапочки, хоть и влажный от брызг волн, совсем по ним не скользили. С другой стороны, они немного разъезжались в стороны под весом девочки, и ей приходилось перемещаться чуть ли не ползком на четвереньках. К ее ужасу бананы шипели при соприкосновении с голой кожей и пускали синие искры. Они не жгли пальцы, но от них все тело легонько покалывало. — Поезд, который едет не на угле, а на бананах! — пробормотала она себе под нос. — Как такое возможно? — Легко! — ответил ей тихий голосок из кармана халата. — Это сплав бананы. Сюзи удивлённо взглянула на карман. Она так сосредоточилась на задании, что совсем забыла про снежный шар. — Что за сплав бананы? — уточнила она. — Топливо, — сказал лягушонок. — Правда, немножко старомодное. Сейчас их реже используют, потому что они не особенно надёжные. Сюзи замерла и под ладонями заискрилась синяя энергия. «Не особенно, это насколько?» Лягушонок ненадолго задумался. «Ну, беды от них жди, только когда у них слезает шкурка!» Искры потухли, и Сюзи вздохнула с облегчением. «Раз Тонкер меня сюда отправил, чересчур опасным это быть не может!» — рассудила она. «Ведь так?» «Так-то оно так, но ты же знаешь, какие у троллей правила безопасности!» — Нет, — ответила девочка. — Не знаю. — Правильно, потому что никаких правил у них нет, — отозвался лягушонок. — Ну, спасибо, — процедила Сьюзи сквозь зубы. — Знаешь, ты так и не объяснил мне, кто ты такой. — Мне прямо сейчас рассказать, серьезно? — Да, сейчас. Прошло несколько секунд, но лягушонок так и не ответил. Сюзи перестала карабкаться по бананам и нагнулась к карману халата. — Я жду. — Ладно, ладно. Я Фредерик. — А точнее... — Принц Фредерик, — напыщенно ответил он. — Из западных болот. А ты думала, кто? Сюзи выхватила снежный шар из кармана и с изумлением уставилась на лягушонка. — Ты принц? — Разумеется. — «И пускай я еще недостаточно взрослый, чтобы быть королем, это не значит, что со мной можно обращаться как с простолюдином!» Сюзи рассмеялась. «Прошу прощения, ваше величество!» «Вообще-то, ваше королевское высочество!» «Но для начала неплохо!» «А тебя как зовут?» «Или обращаться к тебе посыльная?» «Сюзи Смит!» — ответила девочка. «Я земли!» «А почему ты стал лягушонком? И что, леди Сумрак, от тебя нужно?» «Ты всерьез хочешь обсудить это прямо сейчас?» — спросил Фредерик. Сьюзи окинула взглядом гору бананов и бирюзовое море. «Ладно», — проворчала она. «Только обещай все объяснить, когда у тебя будет время, хорошо?» «Хорошо», — не очень-то довольным голосом ответил Фредерик. Сьюзи спрятала его в карман и сосредоточилась на том, чтобы добраться до верхушки Банановой горы, целой и невредимой. Там она прыгнула вниз, чтобы поскорее спуститься, но ее подхватил ветер и раздул полы халата, словно парус. Девочка невольно сделала в воздухе сальто и покатилась вниз по горе. Она вскрикнула от удивления, а Фредерик завопил «Помогите!» Но она ничем не могла помочь. Перед глазами мелькали то голубое небо, то желтые бананы, и от бесконечной карусели кружилась голова. Наконец, Сьюзи рухнула на спину. Волосы упали на лицо, ноги уткнулись в край вагона. «Ты в порядке?» — выдохнула она. «Вроде бы», — ответил Фредерик. «Мне из-за этих снежинок ничего не видно». Сьюзи убрала волосы с лица и осмотрелась. Банановая гора осталась позади, а перед ней блестел загадочный металлический ВОС. На ее глазах дверь вагона открылась, и с проема показалась голова Вильмата. «Как раз вовремя!» — сказал он. «Заходи!» Сюзи спустилась по лестнице на подножку. Прыгать от тендера к ВИОС было недалеко, но Вильмотт все равно подал ей руку. «Все в порядке?» — спросил он, впуская Сюзи в вагон и закрывая за ней дверь. «Кажется, да!» — ответила она и огляделась. Снаружи В.О.С. походил на старую цистерну, а внутри — на брюхо механического кита, обхваченное железными ребрами. На потолке виднелись два больших круглых люка, и еще один, даже более крупный, располагался в боку. Пространство у дальней стены занимал агрегат, как будто украденный с фабрики викторианской эпохи. Маховое колесо, поршни, круговые шкалы и пружины были хитроумно сплетены между собой образуя нечто вроде огромной помпы или генератора. Перед причудливым сооружением стояли вращающиеся кресла и замысловатая приборная панель. Сьюзи с Вильмоттом стояли в другой части вагона рядом с десятками напольных вешалок. На ближайшие висели, кажется, доспехи. Девочка рассмотрела их поближе и убедилась в том, что ее догадка верна. Стальной нагрудник с вмятинами, ржавая кольчуга, тяжелый шлем — все явно изготавливалось на троллей с учетом их длинных носов и ушей. Другие костюмы были и того страннее. Например, скафандр с серебряной ткани с подкладкой, тяжелыми сапогами и округлым шлемом, отражающим свет. Сьюзи увидела, что в некоторых местах он обгорел, и там ткань заклеили клейкой-лентой. Ей стало немножко не по себе. «Добро пожаловать, В.О.С., — сказал Вильмотт. — Вагон опасной среды. Без него мы не смогли бы выполнять половину нашей работы». Вагон покачнулся, и Сюзи схватилась за стену. Поезд стремительно сбавлял скорость. Видимо, Стонкер, наконец, нажал на тормоза. «Меня отправят в опасную среду?» — уточнила девочка. «Обычно перед этим требуется завершить обучение». Но с леди Сумрак ты отлично справилась, так что можно не придираться. Что скажешь?» Экспресс остановился, скрипя колесами, и Сьюзи выглянула в ближайший иллюминатор. Топазовые проливы казались спокойными и привлекательными. Она собиралась было ответить на вопрос Вильмота, как вдруг вагон вздрогнул, и пол резко ушел вниз. Сьюзи в ужасе посмотрела на волны за стеклом. Бурная пена стремительно поглощала состав и вскоре небо уже не было видно. «Мы тонем!» — закричала Сюзи. «Скорее ныряем!» — поправил ее Вильмот. «Это все равно, что тонуть намеренно!» Он подошел к ближайшей вешалке и снял один из костюмов. «Держи! Тебе это пригодится!» «Водолазный костюм?» — Троль кивнул. «Наверное, тебе тесноват будет, но он очень качественный. По крайней мере, был самой новой моделью, когда его только изготовили. Сьюзи забрала костюм и внимательно его рассмотрела. Он походил на скафандр, только не из серебристой ткани, а как будто сшитый из старых палаток. К нему прилагались плотные резиновые перчатки, пришитые к рукавам, и тяжелые металлические сапоги, шлем с крупной вмятиной, выглядел, как бронзовый шар с двумя застекленными отверстиями для глаз и длинным мягким выступом для большого носа. Толстый красный шланг тянулся от макушки шлема. — Боюсь, я не так хороша в этом деле, как вы думаете, — сказала Сюзи. — А еще я никогда не ныряла. Даже начального разряда по плаванию пока не получила. Краем глаза она заметила, что за иллюминатором показались ярко-розовые кораллы и стаи тропических рыб. Выглядело это очень красиво, но девочка так волновалась, что не могла наслаждаться видом. «Давайте лучше вы поплывете. Вы же здесь эксперт!» Вильмотт смутился. «Ох, даже не знаю, можно ли назвать меня экспертом!» По его застенчивой улыбке Сюзя догадалась, что ему было очень приятно это слышать. Я сдал всю теорию, но практики мне не хватает, и я много чего еще ни разу не делал. — Почему? — спросила Сюзи. — Вы давно работаете почмейстером? Чуть больше года. — Устроился, когда бросил школу. — Школу? — удивилась Сюзи. — Сколько же вам лет? — Сто пятьдесят. — Сколько? — Знаю, знаю, — Вильмот зарделся. — Я самый юный почмейстер в истории. А обычно тролли учатся пару десятков лет в почтовой академии, начинают с должности младшего посыльного и потихоньку взбираются вверх по карьерной лестнице. Но у нас в почте тролли не хватало персонала. А когда папа умер, только я мог занять его место. Он покраснел гуще прежнего. Я с детства был очарован невероятным почтовым экспрессом. Изучал все маршруты, расценки, правила и инструкции. Для меня работать на этом посту — огромная честь. После его признания Сюзи снова ощутила угрызение совести. «Мне очень жаль», — сказала она. «Я не знала про вашего папу». Вильмотт печально улыбнулся. «Он умер в ботинках. А большем тролль не может и мечтать». Сюзи не поняла, что он имел в виду, но у нее уже родился другой вопрос. «Сколько живут тролли? Люди редко доживают до ста». «Правда?» — ужаснулся Вильмотт. «Как вы вообще что-то успеваете?» «Никогда не сидим без дела», — ответила Сюзи. «Неудивительно», — сказал Вильмотт. «Мы живем не меньше тысячи лет, и у меня много знакомых, которым и того больше». «Вроде Флетча», — ставила Сюзи. «Он сказал, что ему тысяча десять». «Еще два века и на пенсию», — со вздохом произнес Вильмотт. «Он обожает так шутить». Вечно ему до пенсии два века. Тролли работают до тех пор, пока сил совсем не останется. Сюзи закрыла глаза и сделала несколько примерных вычислений. «Пожалуй, — сказала она, приоткрывая один глаз, — один человеческий год можно приравнять к двенадцати годам троллей. Примерно». «Сколько тебе тогда по тролличи?» — спросил Вильмот. «Сто тридцать два», — посчитала Сюзи и хихикнула. День рождения был в прошлом месяце. Надо было поставить больше свечей на торт. А сколько мне по человеческим меркам? Двенадцать с половиной. Оказывается, он был не намного ее старше. Они дружно рассмеялись, и Сюзи ненадолго позабыла о пугающей леди Сумрак. «Пускай опыта у меня пока немного, но эту работу я выполнял. Так что ничего опасного в ней нет, уж поверь мне». «К тому же я тебе помогу!» Он подбежал к причудливому агрегату у дальней стены и повернул несколько переключателей на приборной панели. Конструкция ожила, маховое колесо закрутилось, и от него поднялось облако пыли. «Она будет поставлять тебе воздух!» объяснил Вильмотт, отчаянно кашляя. «Это точно безопасно?» «Конечно! Это работа инженеров-троллей! Проработает целый век!» или мы вернем вам деньги. — И сколько веков она здесь стоит? — спросила Сюзи, обратив внимание, что некоторые детали машины склеены той же клейкой лентой, что и скафандр. — Это сейчас не важно! — поспешно ответил Вильма. — Ты лучше одевайся. Чем быстрее погрузишься, тем быстрее вернешься. Не забывай, что мы все еще отстаем от графика. Он сел на стул перед приборной панелью и начал нажимать на разные кнопочки. Сюзи опустила взгляд на водолазный костюм. Дыр в нем не было, но кто знает, правда ли он водонепроницаемый и насколько крепко шит. Впрочем, главное, чтобы давление в костюме не пропускало воду внутрь. «Давление измеряется в атмосферах», — рассуждала Сюзи. «Давление на поверхности равно одной атмосфере. Каждые десять метров глубины увеличивают его на одну атмосферу». Она взглянула на один из иллюминаторов и прикинула, что они погрузились где-то на двадцать метров. «Значит, еще две атмосферы!» «Давление сейчас равно трем атмосферам!» Сюзи так и не решила, надежен ли этот костюм, но вычисления немножко ее успокоили. Она сбросила халат и просунула ступни в металлические сапоги. Они были очень тяжелыми, и Сюзи едва могла поднять в них ногу, но в воде это неудобство ей не грозило. Как Вильмотт и предупреждал, костюм оказался тесным, но части, сшитые из ткани, растягивались, и Сюзи все-таки в него влезла. «Не оставляй меня здесь!» — взмолился Фредерик. Его голос заглушал карман халата, но Вильмотт все равно оглянулся и спросил. «Что это было?» «Это я!» — поспешно и чересчур громко ответила Сюзи. «Всего лишь разговариваю сама с собой». «Мама мне говорила, что это первый признак безумия!» — отозвался Вильмотт. «Последний — это когда выкрашиваешь себя в оранжевый и засовываешь морковки в ноздри!» «Ты же не собираешься так поступать, правда?» — с тревогой уточнил он. Сьюзи улыбнулась. «Не переживай, Вильмотт, у нас на борту есть только бананы!» Вагон в последний раз дернулся и опустился на морское дно. «Ну что, готово?» — спросил Вильмотт, широко улыбаясь. «Почти!» Сюзи повернулась к нему спиной и опустилась на колени, делая вид, что разглядывает шлем. На самом деле она выудила из халата снежный шар, поднесла его к губам и прошептала. «Молчи!» Потом девочка запихнула шар в отверстие для носа и надела шлем. Тряпка повисла перед ней, словно хобот. «Давай, помогу!» — сказал Вильмот. В подводном скафандре было темно, и все звуки отдавались эхом. Сюзи чуть не оглохла, пока Вильмотт затягивал ремни на шлеме. Она вроде бы не страдала от клаустрофобии, но с каждой секундой ей становилось все больше не по себе. Как же она будет плыть под водой, если уже сейчас готова сдаться? Вильмотт похлопал по шлему, поднес руку к отверстиям для глаз и показал большой палец. «Сюда!» — сказал он и подвел ее к огромному люку в стене. Вильмотт покрутил огромное медное колесо и открыл крышку. За ней скрывались шлюз размером со шкаф и еще один люк с другой стороны. Сюзи замерла в нерешительности. Ей вовсе не хотелось оказаться запертой в этом узком пространстве. — Как окажешься снаружи, прикрепи свой шланг к ярко-красному клапану. Он будет по твою правую руку! — крикнул Вильмотт у самого ее уха. Сьюзи постаралась сосредоточиться на его инструкциях. Если перед ней будет стоять конкретная задача, она сумеет подавить нарастающий страх. «Хорошо!» — отозвалась она, и короткое словечко разнеслось эхом по шлему. Сюзи поморщилась. «Куда мне плыть?» «Прямо!» — крикнул Вильмот. «А доставить тебе надо вот это!» Он вынул из кармана зеленую стеклянную бутылку. «Я думала, мне надо что-то забрать, а не доставить», — сказала Сюзи, поднося бутылку глазам. На старомодной этикетке она увидела луну и надпись «Море покоя, лучший темный ром». Горлышко было залито парафином, но бутылка как будто пустовала. Сюзи на всякий случай ее встряхнула, и там задрожало нечто легкое, словно перышко. Девочка сощурилась, но стекло было чересчур толстым и темным, чтобы что-нибудь за ним разглядеть. Сюзи спрятала бутылку в большой кожаный карман на груди скафандра. «По сути, да», — признал Вильмот, — «но забирать тебе на самом деле нечего. То есть, конечно, есть что, но забрать ты это не сможешь, понятно?» «Нет», — ответила Сюзи, — «непонятно». «Не переживай, ты все поймешь, когда увидишь капитана. Ну что, готова?» «Вроде бы. А кто такой капитан?» «Он отличный парень, честное слово», — сказал Вильмот. «Если не обращать внимания на... Ну, ты знаешь...» Он скорчил рожу, высунул язык, закатил глаза и взмахнул руками. «Удачи!» сюзи не успела ничего возразить, как за ней уже закрылась дверца шлюза. «О чем он говорил?» спросил Фредерик. — Понятия не имею, — признала Сюзи. — Наверное, скоро узнаем. Шлюз начал потихоньку заполняться водой. Она стремительно пребывала через решетку в полу, и через несколько секунд уже доходила Сюзи до колен. — Что там за шум? — закричал Фредерик. — Мне отсюда ничего не видно. Почему ты не положила меня куда-нибудь в другое место? — Мне же надо было тебя спрятать, — оправдала Сюзи. — Похоже на шум воды. Мы утонем. Скажи честно, мы утонем. — Тише, — сказала Сюзи. — Успокойся. Это шлюз. Сначала он наполнится водой, потом мы откроем люк, иначе море нас раздавит. — О, — протянул лягушонок. — Как скажешь. — Конечно, — продолжила Сюзи. Она невольно задержала дыхание, когда уровень воды достиг шлема. — Надо, чтобы давление было одинаковым здесь и снаружи. Это физика. — Физика, — повторил Фредерик. — Это что-то вроде фальзики. — Нет, — отрезала Сюзи и раздраженно заскрипела зубами. — Физики. Все логично. Вода дошла до потолка, и девочка открыла люк. Когда она шагнула наружу, от ее сапог разлетелось облако мелкого белого песка вокруг высились башни неоновых кораллов и мимо проносились стаи мерцающих рыб поверхность моря походила на разбитое стекло в которое проскальзывали копья солнечного света словно нарисованные пунктиром Потрясающе! — «Потрясающе выдохнула сюзиия придется поверить тебе на слово проворчал фредерик а разве он не сказал что то сделать с этой штукой у тебя на голове ой точно Сьюзи совсем забыла об инструкциях Вильмонта. Конечно, в самом водолазном костюме было немного воздуха, но его хватило бы не больше, чем на минуту или две. Она огляделась по сторонам и увидела ярко красный клапан рядом с люком. Сьюзи приблизилась к нему и потянулась к шлангу, который выходил из шлема. Она неуклюже схватила его обеими руками и нащупала медный винтик на конце. Из-за толстых перчаток прикрепить шланг к клапану оказалось непросто, и девочка чуть не задохнулась к тому времени, как шланг наконец щелкнул, и она закрепила его как следует. В шлеме тихо засвистел воздух, обдувая лицо и шею. Сюзи глубоко вздохнула от облегчения. «Чуть не пропали», — сказал Фредерик. «Не забывай, у тебя на попечении член королевской семьи. Будь осторожнее». «Спасибо, Ваше Высочество, уж постараюсь не утонуть», — съязвила Сюзи. «Отличная мысль!» Сюзи задумалась, знают ли вообще в невероятных местах о том, что такое сарказм. Но вовремя вспомнила, что с доставкой они все еще опаздывают, и каким бы красивым ни было дно морское, приятнее всего любоваться им из безопасного места. Она осмотрелась. Невдалеке среди кораллов виднелись очертания чего-то большого и неровного. «Кажется, там затонул корабль», — сказала Сюзи. «Думаешь, нам туда?» «Не знаю», — ответил Фредерик. «Ты здесь посыльная». Сюзи задумчиво прикусила прядь волос, упавшую ей на лицо. «Больше ничего не вижу. Может, мы встретимся с русалкой?» Она нервно рассмеялась, и зашагала к затонувшему кораблю, стараясь не наступать на кораллы. — Кстати, это вообще возможно? Здесь существуют русалки? — Наверное, — ответил Фредерик. — Русалки, тритоны, морские чудища, акулы-оборотни акулы-кальмары, летающие кальмары, сухопутные кальмары, гигантские угри, электрические угри, ядерные угри. Все они есть в разных уголках Союза. Сюзи поёжилась, уже жалея о том, что спросила. Многих из перечисленных существ нельзя было назвать приятными, и теперь она тревожно вглядывалась в темные щели между кораллами, хоть риф и выглядел вполне безобидно. — Ну что, ваше высочество, — сказала она, надеясь отвлечься, — как так вышло, что принц заточен в снежном шаре? И почему его отправили по почте злой ведьме? — Длинная история, — ответил Фредерик. — Не сомневаюсь, я внимательно слушаю он вздохнул. «Не буду утомлять тебя деталями. Я следующий в очереди на трон. То есть, однажды стану королем. А это вам не шутки». «Да уж я думаю». «Не хочу хвалиться, но жители западных болот ждут не дождутся, когда я, наконец, зайду на трон. Меня там очень-очень любят». «Разумеется», сухо отозвалась Сюзи. «Так что случилось?» «Я оказался не в том месте, не в то время. Услышал то...» что не должен был, заговор по свержению монархии». «Ничего себе!» — ахнула искренне удивленная Сюзи. «Ну, это серьезно!» «Знаю!» — мрачно проговорил Фредерик. «Я хотел поднять тревогу, но меня сразило внезапное заклинание, и я очутился в этом дурацком сувенире». Проклятье, Реди, сумрак!» — воскликнула Сюзи. «Так это она стоит за заговором!» «А знаешь, что самое обидное?» Когда я обратился в лягушку, мои телохранители, единственные, кому я безоговорочно доверял, спрятали меня в шкатулку, упаковали и отправили по почте в обсидиановую башню. Они оба с самого начала работали на леди Сумрак. Его голос дрогнул, и Сьюзи стало очень жалко Фредерика. "Мне так жаль", сказала она. "Это ужасно". "Да", согласился он. "Надо же. Керамический лягушонок" «Не могла она, что ли, превратить меня во что-нибудь представительное, вроде канделябра или красивых часов?» Сюзи промолчала и повернулась к кораблю. История Фредерика ее встревожила и напомнила о кошмарной леди Сумрак. Если он знал, что она стоит за заговором, почему ведьма не заставила его замолчать навсегда? Между тем тени за кораллами становились все темнее, и Сюзи старалась к ним не присматриваться. Еще что-то ее смущало. Вопрос вертелся на языке. Факты не сходились. Сюзи резко остановилась. «Подожди-ка, когда ты просил забрать тебя оттуда, то сказал, что от этого зависит судьба всех невероятных мест». «Правда?» — сложным удивлением уточнил Фредерик. «Разве я говорил не про одно невероятное место?» «Нет, я уверена, что про все. Собственно, поэтому я тебе и помогла». «Ты сильно переживала. Вот память тебя и подвела», — сказал Фредерик. «Я отлично все помню», — подумала Сюзи. «А значит, ты либо соврал тогда, либо врешь мне сейчас». Она раскрыла был рот, но потом решила промолчать. Интуиция подсказывала, что так будет лучше. «Может, Фредерик преувеличил свою важность, чтобы Сюзи его выручила?» Тогда почему бы ему не признаться, раз она уже украла его у ведьмы?» Голова гудела от вопросов. Эту загадку необходимо было решить. У Сюзи пока не было всех деталей пазла. Но она подозревала, что на Фредрика нельзя давить. А то он замкнется в себе, и из него будет уже ничего не вытянуть. Придется ждать, пока он случайно проговорится. «Пожалуй, ты прав», — терпеливо ответила Сюзи. «Пойдем». Я хочу посмотреть, что там на корабле.